Глава восемнадцатая. «Трехсекундная готовность орудий. Цель по пеленгу», — приказал я. Ориентироваться приходилось исключительно на свое предвидение третьего глаза и сведения пассивного радара, висящего над нами зонда дальней связи. Крохотный по размерам радиопрозрачный зонд при отключенном передатчике был практически невидим. Пользы от него, правда, тоже было немного, мы могли определять лишь направление, где находится противник. Мы, словно первые подводные лодки, прячущиеся под толщей мутной воды, выныривали для нанесения удара и прятались обратно. Вот только в отличие от подлодок мы даже сонаром воспользоваться не могли. Для поиска врага приходилось полагаться на снимки и данные с радаров, полученные за секунды на поверхности. «Выход! Корректировка 25-13! Цель по курсу! Огонь!» — скомандовал я, и пушки ударили в едином залпе. Лавина снарядов буквально смела опасно приблизившийся корвет и задела легкий крейсер сопровождения, а в следующее мгновение я вновь повесил щиты. «Полный вперед! Запас!» «Дыма на три залпа! Осветительных ракет на шесть!» — отчитался Михаил вместе с остальными засевшей за расчетами. Завесами и лампами мы перекрывали приборы противника, по которым они могли вычислить наш тепловой след или найти размытое пятно. Правда, на облачном ночном небе это было не слишком просто и без наших помех, а так мы отступали, постоянно огрызаясь, а иногда даже делали короткие броски вперед, под брюхо брюхозевающим врагам. Корабли ДРЛО разделились и идут параллельным курсом, беря нас в клещи. Сделал вывод адъютант Долгорукова по старинке с помощью линейки, отмеряя и отмечая предполагаемый курс с метками по времени. «Вероятно, они хотят обнаружить нас с помощью перекрестного радиоизлучения». «Как им это поможет?» — спросил я, сосредоточившись на удерживании маскировочного поля. «Мы же невидимы для радаров». «Это не совсем так. Мы поглощаем волны, так что мы не невидимы. Мы просто дыра, которая на фоне земли будет хорошо заметна», — пояснил адъютант. «Чтобы избежать этого, есть два варианта — подняться на их высоту или выйти из клещей, не позволив им получить перекрестный сигнал». «Есть еще один», — усмехнулся я, вновь откинувшись в капитанском кресле. «Идем на сближение с противником, по дуге, и постарайтесь меня не отвлекать». «Понял вас, ваше высочество. Нам понадобится три минуты на маневр», — ответил адъютант, и я, кивнув, отрешился от этого мира. «Они ищут дыру на радарной сетке, достаточно большую, чтобы закрыло собой судно. Тяжело, но решаемо. Ничем от моих обычных ложных целей это не отличалось. Кроме размера и вложенной энергии, но корабельный резонатор позволял творить настоящие чудеса, главное, пупок не развязать». Сфера большая, максимально далеко от нас и ближе к противнику. Благо, в этот раз удерживать пресс в статике мне было не нужно. Наоборот, это было вредно для дела. Гигантский конструкт, без всяких внутренних слоев, появился в полукилометре от нас и полетел в противоположную сторону. Я его чувствовал почти минуту, и даже когда он был разрушен, с уверенностью мог сказать, что это не вина потери концентрации. Его нашли и уничтожили, а ведь он сумел пролететь целых три километра. Для меня, без усилителей, способного создавать и поддерживать конструкты максимум на 200-300 метров, это было невообразимо. Отдышавшись за несколько секунд, я создал еще одну сферу, а затем еще одну, стараясь сделать это на максимально возможном удалении от нашего судна. Первая прожила снова около минуты, а вот вторая ушла куда-то к земле и двигалась параллельным курсом почти полторы. «Точка рандеву», — предупредила меня Ангелина, пришедшая на мостик. «Хорошо», — выдохнул я, открыв глаза. «Трехсекундная готовность. метка Вот только когда щиты спали, оказалось, что мы сильно отклонились от курса, или, вернее, наш противник предпринял неожиданный маневр, пытаясь обнаружить и уничтожить созданные мной обманки. К счастью, мы находились снаружи кольца облавы, и орудия смотрели как раз в корму судну-загонщику. «Пли!» — повторять приказ не пришлось. Все орудийные расчеты отработали на отлично. Лишь там, где пришлось наводить башни, некоторые снаряды ушли чуть в сторону, но эффект все равно был впечатляющим. Судно ДРЛО, поднявшееся над полем боя для получения большего обзора, оголило свои маршевые двигатели, и почти весь залп вошел в незащищенное брюхо, и в ту же секунду серия взрывов переломила судно пополам, так что вниз оно падало уже горящими обломками. «Двигатели, стоп! Тишина!» — скомандовал я, вновь вешая щиты, одновременно с этим создавая сферу, которая помчалась от нас в сторону. Абсурдный, на первый взгляд, приказ выполнили беспрекословно. Только... «Альтиметр» беспристрастно показывал нашу быструю снижающуюся высоту. Три секунды, пять. «Двигатели старт!» Я услышал, как многие выдохнули, тут же застучали по клавиатурам пальцы, а пилоты дали полный газ, выводя судно на форсаж с еще не остывших турбин. Меня вдавило в кресло от перегрузки, стоящая рядом Ангелина схватилась за перекладину, но все быстро закончилось. «Полный вперед, уходим параллельно земле», — приказал я, до сих пор чувствуя созданный конструкт, его колебания от попаданий. Даже лишившись одного из кораблей обнаружения, враг умудрился вычислить возможное местоположение нашего судна и долбил из всех орудий, включая ПСО. К счастью, не по нам. «Еще одного такого маневра двигатели могут не выдержать, господин», — предупредил Михаил, решивший принять на себя удар возможного недовольства. «Надеюсь, второго такого не понадобится», — ответил я. «Отходим на запасную позицию. Не отвлекать». Спорить никто не посмел, и это хорошо, ведь мне приходилось держать под контролем идущую немного другим курсом сферу в пятистах метрах выше, да еще и подпитывать ее энергией, чтобы она не развалилась от случайного попадания. Расчет был очень простой — скрыть большой обман за малым. Сфера должна была попасть на радар противника, как и мы, вот только она будет больше, выше, и, главное, достаточно прочной, чтобы противник поверил, что она настоящая. А потом мне пришла в голову еще одна гениальная идея. Нас же пытаются вычислить по отсутствию отклика от радара. Так почему бы не дать себя обнаружить, только не в виде четкого сигнала или сферы щитов, а, скажем так, менее объемной и плоской фигурой, например, лесом? С высоты в десять километров возвышение в 200 метров вполне могут счесть холмом. «Стоим на месте», — приказал я, готовясь к задуманному. Проблема была лишь в том, что я не мог превратить маскировочную сферу в такой же полог. Мы станем видимы, вряд ли даже полуслепой наблюдатель не сможет различить, если несколько квадратных километров леса покроется дымкой. А значит, нужно создать еще один слой поверх нашего, прозрачный, но достаточно большой, чтобы прикрыть от радара. «Милый, все в порядке?» — спросила Ангелина, положив свою ладонь мне на запястье. «Что происходит?» «Вот только ответить и успокоить ее я не мог, ведь происходило буквально что-то». Четырехслойная сфера и наложенная поверх нее мантия начали вибрировать не на физическом, а на совершенно ином уровне. Словно весь мир начал выворачиваться наизнанку, обрастая новыми слоями и... «Внимание!» — наблюдаем экспоненциальный рост диссонанса, — раздался отвлекший меня голос из динамика. «Реакторы находятся на критическом уровне, перегрузка 12% и быстро растет. Что бы ты ни делал, это надо прекратить», — настойчиво проговорила Ангелина, и я прекрасно понимал, что она права, тем более что края моего внешнего конструкта, помимо моей воли, уже начали заворачиваться, словно на них давит что-то с той стороны». Будто гигантские щупальца елозят по стенке резинового шарика, пытаясь прорвать их. Но даже захоти я отменить все разом, у меня ничего не выходило. Чужая воля, если можно это было так назвать, подпитывала конструкты, и мне пришлось прилагать существенные усилия, чтобы оборвать эту связь, вернуть контроль и развеять внешний слой сферы, гасящие радары пресс, а затем убрать и полок щита». Противник в 15 километрах, возвышение 5000, стоило нам появиться в видимом диапазоне, как офицеры принялись исполнять свои обязанности. Фиксируя облучение радаром. «Твою же!» — выдохнул я, чуть прикрыв глаза. Повторять опыт с пятью объемными конструктами корабельного класса я желанием не горел. Голова жутко гудела, но вступать в бой с многократно превосходящими силами противника было просто нельзя. От нас мокрого места не оставят, несмотря на все мои щиты. Маскировочную полусферу на корабль без всякого нейтрализующего слоя радара. Поверх нее на некотором расстоянии прозрачный плоский щит максимально доступной величины. Теперь оставалось только надеяться, что до нас не доберутся или потеряют по дороге. Ведь сейчас наше судно выглядело как очередной клочок слегка размытого леса. «Нам нужны глаза снаружи», — заметил Михаил, ни к кому конкретно не обращаясь. «Предложение?» «Можно спустить один из катеров», — предложил один из офицеров. «Нет, его тут же засекут радары», — возразил адъютант Долгорукова. «В идеале нам нужен еще один зонд, только с камерами, но его быстро не подготовить». «Что насчет нескольких наземных наблюдателей?» — предложил Таран, и эта идея вызвала активное обсуждение. Я же для себя понял, что четыре конструкта в одной системе — мой предел, по крайней мере, на данный момент. Но не может же быть, что проблема не в концентрации, а в самом резонансе. «Мы не сможем подобрать добровольцев, если флот противника не уйдет с позиции», — предупредил я. «Так что это может быть путь в один конец». нам не привыкать», — усмехнулся Таран. «Разрешите идти?» «Нет», — подумав, ответил я. «Ждем реакции противника». «Если он нас обнаружил, никакая наземная группа нам уже не поможет, а если нет, то она и не нужна». «Принято», — ответил Таран, и мы принялись ждать. «Не самое приятное занятие, учитывая, что противник находился всего в нескольких километрах от нас. На всякий случай я создал несколько приманок, отправив их в разные стороны. Создавал, естественно, не от нас, а чуть в стороне и значительно выше» так что теперь оставалось только надеяться, что противник купится на одной из них. «Пять минут прошло», — наконец сказал Таран, снова выйдя на связь. «Разрешите идти?» «Хорошо, только возьми с собой пайки на неделю», — подумав, решил я. «Всякое может случиться». «Принято», — ответил Бурят и через минуту уже спрыгнул вниз на тяги собственного штурмового доспеха. «Не зря тренировались». Приземлился он, почти не подняв снега а между деревьями этого было незаметно. Еще десяток минут ему понадобился, чтобы занять удобную наблюдательную позицию, а потом мы получили картинку с установленной на доспехе камеры. «Сигнал четкий, есть картинка», отчитался оператор, выводя изображение на главный дисплей. Первые секунды я ничего не мог понять, слишком привык к объемному панорамному изображению, идущему по всей сфере мостика, но постепенно сориентировался, и не я один». «Противник разбился на четыре группы», — отметил Михаил. «Три ударных группы и тыловая с поддержкой тяжелого крейсера», — подтвердил его адъютант, обводя противника рамкой, а затем начал делать пометки к отдельным судам. «Это корабли ДРЛО. Артиллерийские крейсера, перехватчики, бомбардировщики и осадные крейсера. Корабли поддержки. Полноценный флот», — закончил я за него. «Так точно. Один авианесущий экспедиционный корпус» по типу английских или американских», — подтвердил мои опасения адъютант. «Корабли класса «Токио», «Нимец», «Агайо» и «Йорк». Корабли устаревшие, возможно, списанные, да еще и с разных флотов. Сборная солянка, но весьма серьезная. Осталось только понять, что они забыли на нашей земле и что им за это пообещали, сказал я, невольно помассировав виски. Все же перенапрягся, не ожидал такого эффекта. Впрочем, никто не ожидал, включая врагов. «Они здесь за вами, Ваше Высочество», — сказал Михаил. «Лишите Россию законного наследника, вновь ввергнуть ее в смуту». «Пусть попробуют», — недобро усмехнулся я, и никто на мостике не решился возражать. «Надо отдать им должное, противник у нас не дурак и упорный. Другой бы при потере четырех капитальных судов бежал, поджав хвост, а они нет, продолжают поиски». «Видно, ситуация и в самом деле критическая. Им зачем-то нужно уничтожить нас на нашей территории», нахмурившись, проговорила Ангелина. «Может, хотят вернуть себе Ляпинское княжество?» «Конечно хотят, но, учитывая, что их силы в несколько раз превышают все прогнозы, они могли бы не размениваться на наш поиск, а просто атаковать в лоб», ответил я. «Нет, они почему-то боятся открытого противостояния. Возможно, это весь их флот, даже скорее всего». Вот только непонятно, почему они готовы раз за разом разменивать суда на шанс поймать нас. «Вероятно, потому что им обещали награду за вашу голову», — предположил Михаил. «Судами или деньгами?» «Это многое бы объяснило», — согласился я. «Кроме того, что они не решились нападать прямо, это странно. Вся ситуация в целом». «Кажется, группы начали расходиться дальше», — предупредил адъютант князя и отметил в своей манере с помощью линейки и карандаша курс противника. «Одна из эскадр пройдет прямо над нами через три с половиной минуты». «Это может быть уловка, чтобы прижать нас к земле и разбомбить, отрезав все возможности к побегу», — предположил я. «Что по судам? Каков у нас шанс при внезапном нападении?» «Если выведем легкий артиллерийский крейсер первым залпом, сумеем внести панику и неразбериху в ряды противника. А затем сможем попробовать уничтожить остальную группу. Но придется срочно отступать», — заметил адъютант Долгорукова, явно военный не только с опытом, но и немалой силой. «Слишком рискованно. Враг рядом», — поморщившись, сказал я, а затем всерьез задумался. Если они пройдут меньше, чем в километре, даже если в трёх... Конечно, это рискованно, я подобного ещё никогда не делал, но сегодня вообще день открытий и применения нестандартных тактик. Одной больше, одной меньше. Готовьтесь к артиллерийской дуэли. Но без моей команды огонь не открывать. «Таран, точные данные сейчас важны как никогда. Ты, наши глаза и уши», — проговорил я. «Не подведу, капитан» тут же ответил соратник. Картинка регулярно обновлялась, но через две минуты я и сам начал ощущать присутствие противника не хуже радара. Семь судов, включая один легкий крейсер, три артиллерийских фрегата и два фрегата поддержки. Катера мы давно считать перестали. Но главное, они шли достаточно близко. Красные от напряжения турбины были отчетливо видны на фоне черного ночного неба. «Всем постам приготовиться», — приказал я, а сам прикрыл глаза. «Смогу? Расстояние приличное, силы уйдет немало. Я и без того привлек чужое внимание, совершенно не уверен, что это того стоило. Но сейчас, если у меня получится, это может быть решением всего дальнейшего боя. Силы хватит, пусть я и вымотался Пока хватит. Главное, чтобы не подвела точность». Ядро, созданное в сотни метров в стороне от нас, спустя мгновение исчезло в небесах. Неужели не попал? Слишком большое расстояние или просто недостаточная концентрация? Второй конструкт, значительно больше первого, отправился в догонку уходящей группе. — Господин, если мы хотим напасть, сейчас самое время! — поторопил меня Михаил, и в этот момент крейсер вспух, словно воздушный шарик, лопнул. Не было гигантского взрыва, хотя многие системы горели, оставляя в воздухе яркие вспышки и длинные дымные следы. Корабль просто расперло изнутри, так что не выдержали перекрытие и он распался в воздухе от внутреннего давления. «Это как?» — ошарашенно проговорил Михаил, выпученными глазами, наблюдая за падающими осколками. «Таран, возвращайся!» — устало усмехнулся я. Мы улетаем. Мостик крейсера «Руссо» — флагман флотилии Сибирского царства. «Кто-нибудь может мне объяснить, что тут, черт возьми, происходит?» — спросил Саин булатхан глядя на своих помощников и консультантов, собранных на мостике. Были тут и представители Ост-Индской компании, которая передала и настроила установленный на флагмане агрегат, создающий помехи для радара. Вот только даже у представителя общества не было подходящих слов. «Что стоите? Языки проглотили. Вы можете объяснить это?» Ткнул хан пальцем в экран, на котором распадался на куски легкий крейсер «Кунашир». «Мы потеряли пятый. Пятый крейсер за неполных два часа боя. Если предыдущие я хоть как-то могу объяснить, возможно, мы неверно оценили потенциал принца» недовольно поморщившись, сказал представитель Ост-Индской компании. «Или у русских есть другой одарённый вне категорий? Пока говорить об этом сложно». «Сложно». Саин с тоской посмотрел на обломки судна, буквально развалившегося в воздухе. «Крейсер лопнул, как мыльный пузырь. Вы когда-нибудь слышали о подобном?» «Есть не ненулевая вероятность, что это действие не человека, а самой тёмной материи», — запричитал один из американцев сила природы, если угодно». «Если это сила природы, то она сознательно уничтожает мой флот», жестко сказал Булат. «Что на радарах?» «После всплеска диссонанса пусто. Мы продолжаем поиски», быстро ответил один из офицеров. «Отставить!» «Собрать войска вместе», приказал хан. «Мы не можем терять еще больше людей и судов на пустом месте, как не можем и сражаться с невидимым противником». «Это полностью ваша вина, господа! Не я потерял эти суда, а вы!» «Но вы обязались!» — начал было возражать англичанин. «Все, что я обещал, сделаю! Но не в условиях, когда противник может творить такое!» Неопределенно покачав ладонью в сторону горящих обломков первых трех судов, сказал хан. «Нельзя сражаться с завязанными глазами, тем более что нам нет нужды искать противника по всей тайге «Что вы задумали, мой хан?» — спросил адъютант. «То, что давно нужно было сделать. Идем на Сургут. Возьмем город, пока их силы рассеяны», — усмехнулся Булат. «Если им будет нужно, пусть это они нас догоняют и атакуют». «Противник отходит», — сообщил офицер ДРЛО, следивший за движением судов с помощью пассивного радара. собираются одной флотилией. Определяем курс». «Не нужно». «И так ясно, что они пойдут на север», — вздохнув, сказал я. «Самый малый вперед будем держаться в хвосте на достаточном расстоянии». «Даже отремонтированные орудия и щиты крепости не смогут компенсировать такую разницу в силе», — возразила Ангелина. «А от города останутся одни руины. Мы этого не допустим», — пообещал я. «Да и им это не нужно. Они идут не убивать, а грабить. Разрушенный город не нужен никому». «Я бы так не был уверен, ваше высочество», — заметил адъютант Михаила. «Учитывая такую разнобой в кораблях, их офицеры просто не могли получить достаточного образования, слишком разные системы, а значит, командный состав. А может, и команды на некоторых судах состоят из иностранцев. Если так, и и вправду может быть выгодно уничтожить город, чтобы подорвать экономику края», — подумав, согласился с ним Долгорукий. «Как я уже сказал, мы этого не допустим», — ответил я. «Внимание всем постам! Сейчас будет частичное снятие маскировки. На счет три. Раз, два...» Большая часть камер мгновенно ожила, и мостик вновь окружили панорамные экраны по всем поверхностям. Даже на душе стало легче. От флотилии вторжения мы были отделены прессом, искажающим радиоволны, что не мешало нашим приборам наблюдений и пассивному радару на многострадальном зонде». «Мы собираемся нападать на них?» — на всякий случай спросил Михаил. «Именно так, и сделать это придется до рассвета, пока мы не потеряли преимущество маскировки», — ответил я. «Только нужно правильное место и время. К тому же атаковать с Кронштадта не выйдет». «Вы собираетесь атаковать этот огромный флот на своем штурмовике?» — не веря услышанному, переспросил адъютант. «Простите, вашего высочество» но даже с вашими силами и талантами это чистой воды самоубийство. «Вы правы, во всем правы», — усмехнувшись, ответил я. «Но иного выбора нет. Мы нападем до рассвета. Только кто сказал, что мы будем это делать с катеров?» «Что ты не задумал, я иду с тобой», — тут же сказала Ангелина. «Совершенно не против. Сейчас мне понадобится каждая доступная пара рук», — вздохнув, согласился я. «Михаил, принимай командование». Мне нужно немного отдохнуть перед операцией. Таран, готовьте взрывчатку. «Бахнем?» — с надеждой спросил Бурят. «Обязательно бахнем», — улыбнулся я, с трудом поднимаясь с кресла. «И не раз. Но вначале мне нужно восстановить силы».